Глава двадцать шестая. Правда и по сердцу. Гром. Я опустил на стол перед Дейра стопку пергаментов. Брат с раннего утра был занят бумажной работой, а впереди еще организация праздников, будь они неладны. Вот, полюбуйся. Это заявки на турнир. Эйра нахмурился и подтянул бумаги к себе. Так много заявок, это же прекрасно. «Не понимаю, чего ты в играешь, Эйдан!» И откнул в одну из строчек, написанных убористым подчерком. «Вот на это полюбуйся. Нашим дорогим шиссайским дипломатам спокойно не сидится. Тоже записались. И госпожа Мирай в первых рядах. Как тебе такое, а?» Каждый раз, когда я вспоминал об этой женщине, то чувствовал жар в грудной клетке. Это было очень-очень плохим признаком. Болезненным нарывом, который нужно иссечь, пока он не поразил весь организм. Я заразился, стоило ей снять свои черные боевые доспехи, открыть лицо и посмотреть мне в глаза. Уже несколько дней я чувствовал себя отвратительно и был рад, что молния не попадается мне на глаза. Чем она дальше, тем спокойнее. Я жалел, что высказал ей все во время нашего поединка. Словно в меня вселился демон. Под пальцами все еще горело ощущение ее упругого тела. А память будоражил аромат ее кожи. Просто наваждение какое-то. Помешательство. Если бы не чувствовал, не видел этих либо неосознанных, либо слишком продуманных сигналов, было бы проще держать себя в руках. Все это точно неспроста. Молния в меру коварная и в меру жестока. Не следует вестись на этот глубокий блестящий взгляд, слушать ядовитые речи. Попался уже один раз. И ведь как хорошо все рассчитала. Своим сладким голосом заворожила так, что я чуть не пропустил удар. Эйра поднял на меня теплый взгляд и кашлянул. «И что? Пусть ребята разомнутся. Они ведь дипломаты, а турнир хороший способ укрепить межкультурные связи. Ты это всерьез говоришь? Да, вижу, что всерьез. Иногда мне хотелось прибить Эйра за его тугодумство и наивность. Во-первых, строго начал я, нависая над столом. У большинства из наших есть к ним кровавые счеты. Ненависть к Шисаям никуда не ушла. Кто-нибудь точно потеряет голову и убьет дипломата, а то и ни одного. А Это новый скандал, не нужно накалять обстановку. Ежегодный турнир создавался не для того, чтобы показывать всевозможные способы убийств. Он позволял продемонстрировать магическое искусство, давал молодым людям стимул становиться сильнее, чтобы урвать свою порцию славы. Брат сложил пальцы домиком у себя под подбородком. Приняв в турнире участие, дипломаты покажут, что ничем не отличаются от нас. Замечательно. Пусть рискуют. Я вытащил из чернильницы перу и зачеркнул имя госпожи Мирай. Все, кроме нее, Хватит с меня и одного трупа. Родственники Асаи Сури, который погиб по пути сюда. И так требуют компенсацию. Эйра изогнул брови. «Зачем ты ее вычеркнул? Разве она не доказала свою силу?» Я сунул перо обратно в чернильницу, нечаянно капнув на стол. Меня мало что могло вывести из себя, но сейчас я едва сдерживался. Не хочу, чтобы мои старания пошли на смарку. Я столько сил приложил, чтобы никто не узнал, что там молния, попившая у нас немало крови и уничтожившие толпы наших магов и госпожа Мирай один и тот же человек. Я отошел от стола и перевел дух. Члены отряда, бывшие во дворце молний и знающие правду, поклялись хранить секрет, а она. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Я набрал в грудь воздуха, прогоняя так кстати нахлынувший жар. Она ведь обязательно что-нибудь выкинет, выдаст с себя. Не упустит случая покрасоваться и продемонстрирует все свои самые узнаваемые техники. Эра внимательно следил за мной взглядом. Он больше не улыбался. Пальцы касались напряженных губ. Это все от скуки. Госпоже Мирай некуда выплеснуть энергию. Вот она и творит. Всякие глупости. Закончил я свою эмоциональную речь. К слову, глупости творит не только она. За последние недели я сам себя превзошел в этом деле. «Чем ты предлагаешь ее занять?» Спокойно поинтересовался Эйра. Меня порой раздражали его спокойствие и доброжелательность. И от этого было стыдно. Я понимал, что Эйра противопоказано злиться, и каких трудов ему стоит не потерять себя и не стать чудовищем. Слишком большой и опасной силой он владел. Такая ноша не каждому по плечу. Тем, чем следует. Дипломатией. Я постучал по столешнице костяшками пальцев. Она ведь дипломат, так? Хотя сама утверждает, что пленится и строит из себя жертву. Чего ты улыбаешься? Весело, эра А мне вот ни капли. Тогда придумай ей полезное занятие, Эйдан. Я поднял глаза к потолку. Как назло, никаких идей не находилось. Не знаю. «Зато знаю я», — победоносно усмехнулся братец. «Пусть учат детей управлять стихией молнии. Вполне важное дело. У нас есть несколько детишек, родившихся с такой редкой для Ситории особенностью. Взгляни хотя бы на моего илани Но у нас нет ни одного взрослого носителя этой стихии. Наставников попросту нет, и взяться им неоткуда». Я внимательно глядел на него, пытаясь понять, не шутит ли он. Ты готов доверить ей своего сына? Спросил наконец. Брат пожал плечами. Не забывай, что я интуит. Ее я прочитал как открытую книгу и дернул уголком губ, улыбаясь каким-то своим мыслям. Она никогда не причинит зла ребенку. Но в любом случае, ты все урегулируешь. Я доверяю тебе и рассчитываю, что под твоим чутким надзором уроки будут проходить так, как надо. Ты хочешь свалить это на меня? А ничего, что у меня и так дел по горло? Я снова навис над Дейра, готовый стукнуть чем-нибудь по его слишком умной и изобретательной голове. Брат невинно улыбнулся. Будете вместе укреплять международные отношения. А я гениален, как и всегда. «Твоему высокому мнению о себе позавидовала бы Игора Ори». Я покачал головой с усмешкой и вдруг понял. «Что это ее фраза?» «Везде и всюду она. Проникла в мою жизнь резко, как удар молнии». «Хорошо, я займусь этим вопросом». Произнес уже предвкушая новую встречу с госпожой Мирай. «Какой она будет?» Судя по тому, как молнии меня избегает в последнее время, новость ее не обрадует. Кстати, я не зря спрашивал у тебя про Ротто Юри. За последнюю неделю я трижды наведывался в хранилище старых книг и свитков, разговаривал со стариком-хранителем. Удалось выяснить несколько интересных деталей. И что ты узнала о потомках богини Луны? Эйра подался вперед и весь обратился вслух. Я прокручивала в голове все догадки, зацепки, намеки. Это тайна захватила мои мысли. Я всегда был таким, не мог успокоиться, пока не находил ответа на все свои вопросы. И сейчас во мне вспыхнуло что-то наподобие инстинкта охотника. «У меня есть основания полагать, что госпожа Мирай наполовину у Юри, заявил я. «Ты знаешь, что отличало женщин их клана? Ускоренная регенерация тканей, большой запас магии, а еще они ⁇ идеальные ее доноры, совместимые со всеми стихиями. Я вспомнил, как ее руки касались моей груди, когда она передавала остатки своей магии. Тогда я не чувствовал никакого отторжения. Ее сила смешалась с моей легко и естественно. Откашлявшись, я продолжил. Но самое ценное — их способность передавать потомкам лучшие наследственные признаки из поколения. «Ты влюбился?» — перебил брат. Я даже поперхнулся от неожиданности и уставился на Эйра круглыми глазами. «Что за глупости? Я с тобой о деле говорю, а ты?» Эйра запрокинул голову и расхохотался в ответ на мои возмущения, а потом шутливо погрозил пальцем. Мне ли не знать, как ведет себя влюбленный мужчина? И как же, как круглый дурак! Не прекращая посмеиваться, ответил он. Ты только о ней говоришь. Каждый день. Все время ее вспоминаешь, и сегодня-то упомянул ее уже раз двадцать. Имя госпожи Мирай звучит в этих стенах без остановки. Я медленно собрал списки участников турнира в Стопку. Все с тобой ясно. Продолжим позже. Неужели это так явно? Тогда почему я сам ничего не заметил? Проанализировав все сказанное Эйра, я понял, что тот прав. Все сегодняшние темы для разговоров так или иначе сводятся к молнии, к мирай. Это правда, как клинком по сердцу. Эйра, видя, что я утонул в своих размышлениях, продолжил с мягкой улыбкой. «Не отрицай свои чувства ей. Дай и себе, и ей шанс стать счастливыми». Я моргнул и сфокусировал взгляд на братья. «Счастливыми? О чем ты? Что за высокопарная чушь у тебя в голове? Это не чушь, это жизнь. Думаешь, нам было легко с Саяной? Сначала она меня вообще ненавидела и хотела убить. А теперь мы жить друг без друга не можем». Я прекрасно помнил то время. Отношения брата и его жены развивались на моих глазах. Их чувства прошли трансформацию от недоверия, ненависти и отторжения до большой и крепкой любви. Этим двоим удалось скрепить союз между двумя странами. Но таких случаев единицы. Не всем так везет. «Ты забыл, что обещал жениться в ближайший год?» — вдруг вспомнил Эйра. «Что это ты оженить женитьбе заговорил? Не терпится сбыть меня с рук?» Я хмыкнул и покачал головой. Я не хотел заводить семью и обрастать новыми связями. Ира думает, что я не помню, ведь я был ребенком, но это не так. Мои мать и братья погибли у меня на глазах. Наш дом сгорел вместе с ними. Моих сил не хватило, чтобы их спасти. Потрясение пробудило унаследованные от мамы ментальные способности. Слабые, ну какие есть. Я смог изменить свои воспоминания. Вычеркнул на время страшные события. Это помогло не сойти с ума, но потом они все равно вернулись. И для чего мне семья и дети теперь? Чтобы с ними обошлись, как с моими младшими братьями. Наш род не оставят в покое. Многим он как кость в горле. Пока я жив, буду защищать его любой ценой, как зверь. Все это крутилось у меня в голове, но я ничего не сказал Эйра. «Эй, Мэй, тоже надо выдать замуж. Мы должны укреплять связи». Брат зарылся пальцами в волосы. «Почему у меня такие вредные родственники? Никто меня не слушает. А я, между прочим, ваш глава и господин. Повелитель». Он стукнул кулаком по столу. «Я знаю, что ты хочешь нам только добра. Но все эти разговоры о счастье и любви не для меня. Это все слишком легкомысленные и неизбыточные мечты Эйра. Ты ведь хорошо меня знаешь, Ну. Он смотрел на меня со скепсисом, катая по столу шарик из смятого документа. Продолжай, я тебя слушаю. Перед глазами возникла коварно улыбающаяся молния, которая, не сводя с меня взгляда, покачивала в руке обнаженную хиту. А потом. Образ печальный мирай, сидящий на краю моста и бросающий в озеро Гальку. У нас обоих слишком большие проблемы вот здесь. Я постучал себя по виску, а потом по груди. И вот здесь. Будете исцеляться друг от друга. Между вами такие искры, что я боюсь однажды проснуться на пепелище. Он точно издевается. А еще есть пара нюансов, Эйра. Я чуть не убил ее, серьезно ранил. Да, на то были причины. Она атаковала и перебила мой отряд. Но я украсил ее тело шрамами. А такого ни одна женщина не простит и не забудет. Эйра пожал плечами. Ну, извинись, что ли? А что это изменит? Морально-этический вопрос все равно остается открытым. Ты... Просто невыносимый дурень. Раздельно произнес Эйра и вздохнул так, будто на его плечах лежала вся тяжесть мира. А еще зануда, какого свет не видовал, но хоть что-то начал понимать. Глядишь, через год и начнется прогресс. А ты уверен, что мне это надо? Настойчивость брата раздражала до зубовного скрежета. Хотелось оборвать неудобный разговор. Он доставлял внутренний дискомфорт, ковырял свежую рану. Эйра выбрался из-за стола и подошел к окну, задержал взгляд на своей новой цветочной композиции, которая больше походила на гору растительного мусора. Пока ты дозреешь, как гранатовый плод, и поймешь, что тебе на самом деле надо, девушку уведут. Я получил письмо от ее дяди Комоотаари и от главы рода майсол ее хотят сосватать. брачное посольство прибудет в город уже через неделю несколько мгновений я стоял сжимая в пальцах заявки от участников турнира хрустнула бумага и только тогда я опомнился Эйра все глядел на меня ожидая ответа я усмехнулся замечательно Я сам благословлю госпожу Мирай на брак и отправлю с глаз долой.